Он просунул руку под ее спину и приподнял ее. Неожиданно из уст Кэрол вырвался металлический смех, удививший Роя. Что же тут смешного, — рассердился он и грубо спился в губы девушки страстным поцелуем. Короткое мгновение она осталась недвижимо, крепко прижатая к его груди. Потом ее руки неожиданно напряглись и стали железными. Они скользнули на затылок Роя и резко вцепились в его шею и плечи, в то время как зубы вцепились в губы Роя. В другой комнате вскочил проснувший Стив. Еще секунду назад он был погружен в глубокий сон, а теперь сидел на постели с вытаращенными глазами. «Что могло разбудить меня?» — спросил он себя, бросив взгляд на кровать Роя, расположенную в более темном углу комнаты. Ему показалось, что он различил на ней неясные очертания фигуры своего брата. Он посмотрел в окно. Может быть, Кэрол снова встала? Стив поднялся и подошел к окну. На веранде никого не было. Внизу он увидел спота, смотрящего на дом, но остававшегося молчаливым. Стив покачал головой, зевнул и решил снова отправиться в постель. «Мне что-то приснилось», — подумал он. Но что-то его подтолкнуло, и он еще раз взглянул на кровать брата. Она была пуста. Одна мысль возникла в его голове Кэрл, и он устремился к двери. В тот же миг в доме раздались ужасающие стоны боли. Потом, после непродолжительной тишины, рыдающий, захлебывающийся голос простонал «Стив, скорей, на помощь!». На голове Стива зашевелились волосы. Он услышал голос Роя. Совершенно очумелый он бросился в коридор. Рой шел навстречу ему, согнувшись пополам и закрыв лицо руками. Через его пальцы струилась кровь, падая крупными каплями на пол. «Что случилось?» — пролепетал Стив, оцепенев от удивления и ужаса. «Мои глаза!» — рыдал Рой. «Она ослепила меня! На помощь! скорее Стив! Ради Господа Бога сделай что-нибудь!» Стив оттолкнул его с дороги. «А что ты сделал с ней?» — закричал он. Он побежал в комнату Кэрол, но нашел ее пустой. Бросившись на веранду, он резко остановился, изумленный. Кэрол, стоявшая на последней ступеньке веранды, смотрела в его направлении. Ее глаза блестели, как у кошки, а сама она была совершенно обнаженной. Стив замер на месте. Никогда в жизни он не видел такой совершенно дикой ярости и красоты. Волосы Кэрол отливали медью, а ее кожа при бледном свете луны имела оттенок сверкающего белого шелка на темном фоне стен дома. Она стояла с поднятыми и вытянутыми вперед руками, с пальцами, похожими на когти, и сама походила на первобытное дикое животное. Это необыкновенное зрелище ошеломило его и привело в какое-то странное состояние, похожее на восторг. Затем Кэрол развернулась. спустилась по лестнице и побежала через двор. Кэрол закричал Стив, повернувшись в ее сторону. «Кэрол, вернись!» Но девушка с невероятной быстротой исчезла в сосновом лесу. Не зная, что предпринять, Стив застыл на месте, размышляя. Но стоны брата возвратили его к жизни, и он направился в коридор. «Слушай, возьми себя в руки!» — раздраженно проговорил он. «Тебе не может быть так плохо!» «Радве я тебе не сказал, что она...» «Выцарапало мне глаза! Боже мой!» — завопил Рой и отнял руки от лица. Почувствовав приступ тошноты, Стив в страхе отступил. Глаза Роя были все в крови, длинные глубокие следы ногтей пересекали его лоб, щеки и брови. Ему было очень плохо, он прислонился к стене, дрожа всем телом и тихонько подвывая. «Спаси мои глаза!» — умолял он. «Не дай мне стать слепым! Не покидай меня, Стив!» «Она вернется! Боже, она сумасшедшая! Она преступница! Посмотри, что она со мной сделала!» Мигом, от ужаса, Стив взял брата за руки и, наполовину неся, наполовину волоча, уложил его на кровать. «Успокойся!» — резко приказал он несчастному брату. «Я перевяжу тебя, но постарайся успокоиться!» Он отправился за аптечкой и заодно поставил на огонь ведро воды. «Не уходи от меня, Станаврой, я больше ничего не вижу, она может вернуться!» «Ладно, ладно!» — закричал Стив из кухни, тоже очень нервничает. Вскоре он возвратился в комнату. «Я уже здесь, сейчас промою тебе глаза. Они немного кровоточат, поэтому ты ничего не видишь». «Я ослеп, я прекрасно знаю, что ослеп!» — Станаврой.